Вы слышь, Людвиг, мой монолог, он мог бы сказать, что я не благодарен. Нет, я знаю, он очень помог мне. Тогда в 56, когда мы встретились в поезде, он скорбел над моей жизнью, сожалел о моих способностях и немедленно стал обдумывать, как найти для меня работу, которая бы радовала и давала возможность применить себя. Я тогда поразился тому, как быстро и целенаправленно он действовал. Прежде всего поговорил у себя на родине со своим товарищем. Хотел устроить меня в тамошнюю среднюю школу, преподавать естествознания. Конечно, это было чересчур смело. Антирелигиозная пропаганда шла тогда полным ходом, а принять в среднюю школу верующего учителя было почти невозможно. Впрочем, это понял и товарищ Людвига и придумал иной выход. Так я попал на вирусологическое отделение здешней больницы, где вот уже 8 лет на мышах и кроликах испытывал вирусы и бактерии. Что правда, то правда. Не будь Людвига, я не жил бы здесь». А значит, иллюции здесь не было. Через несколько лет после моего ухода из госхоза она вышла замуж, но остаться там не могла. Муж хотел работать в город. Судили, где ли, где бы им бросить якорь, и тогда Люция уговорила мужа перебраться сюда, в город, где жил я. Никогда в жизни не получал я большего подарка, большего вознаграждения. Моя вечка, моя голубка, дитя, которое я вылечил и напоил своей собственной душой, возвращается ко мне. Она ничего не хочет от меня, у нее есть муж, но хочет быть рядом со мной. Ей нужен я, ей нужно иногда меня слышать, видеть на воскресном богослужении, встречать на улице. Я был счастлив и думал в эту минуту о том, что уже не молод, что даже старше, чем кажусь себе, и что Люция, возможно, была единственным творением всей моей жизни. Разве этого мало, Людвиг? Никоим образом. Этого достаточно, и я счастлив. счастлив, да-да, счастлив. О, как я обманываю себя, как я упорно пытаюсь убедить себя в правильности выбранного пути, как я похваляюсь силой своей веры перед неверующими. Да, мне удалось обратить Люцию к Богу, мне удалось успокоить её и вылечить. Я избавил её от чувства мерзенья к телесной любви и в конце концов уступил дорогу другому. Да. но принёс ли я тем самым ей благо. Её брак оказался несчастливым. Муж грубиян, в открытую изменяет ей, поговаривают, даже бьёт её. Люци никогда в этом не признавалась мне. Знала это, огорчило бы меня. Она показывала мне муляж счастья, а не настоящую свою жизнь. Но мы живём в небольшом городишке, где ничего нельзя утаить. Ох, как я умею обманывать себя. Я принял политические интриги против директора госхоза как сокровенное указание Божие и ушёл. Но как различить Божий голос среди стольких других голосов? Что если голос, который я тогда слышал, был лишь голосом моего малодушия? В Праге всё-таки у меня были жена и ребёнок. Пусть я не был привязан к ним, но и покинуть их у меня не хватало сил. Я боялся неразрешимых ситуаций. боялся люцины любви, не знал, как справиться с этой любовью. Я приходил в ужас от мысли о тех сложностях, на которые она обрекла бы меня. Я притворялся ангелом, несущим Люцие спасение, а на самом деле был ещё одним из её раслителей. Я любил её лишь один единственный раз и отвернулся от неё. Я делал вид, что несу ей прощение, меж тем как ей было за что прощать меня. Она доходила до отчаяния, она плакала, когда я уезжал, а через несколько лет приехала таки ко мне и поселилась здесь. Разговаривала со мной, относилась ко мне подружески, простила меня. Впрочем, иначе и быть не могло. Не часто случалось со мной в жизни такое, но эта девушка любила меня. Ее жизнь была в моих руках, в моей власти было ее счастье. И я сбежал. Никто не провинился перед ней так, как я. И вдруг мелькнула мысль: а что, если иллюзорные призывы Боже служат мне лишь предлогом, дающим возможность уклоняться от моих человеческих обязанностей? Я боюсь женщин, боюсь их тепла, боюсь их непрерывного присутствия. Я страшился жизни с Люцией так же, как теперь страшусь перспективы навсегда переселиться в двухкомнатную квартиру учительницы в соседнем городе. Впрочем, и почему впрочем, 15 лет назад я добровольно покинул факультет. Я не любил своей жены, что на 6 лет была старше меня. Я не выносил ни её голоса, ни её лица, так же как размеренного тика не домашних часов. Я не мог с ней жить, но не мог и оскорбить её разводом, она была добра ко мне и никогда ни в чём не провинилась передо мной. И вот однажды я услыхал спасительный голос возвышенного зова. Я услышал Иисуса. Он призывал меня оставить свои сети. О, Боже, неуж ты вправду это так? Неуж ты вправду? Я так ничтожно смешон. Скажите, что это не так. Уверь меня, отзовись, Боже, отзовись громче. Я, я совсем не слышу тебя сквозь этот хаос невнятных голосов.